хода. А если бы у истории было продолжение? А ведь продолжение есть. Первым их увидел серьезный мальчик шестилетний Кай, который шел с мамой домой. Он потянул мамину руку и сказал: "Мама, посмотри, падающая звезда". Кай показал пальцем. Женщина Элайна остановилась, прикрыла ладонью глаза от яркого света дня. и увидела на юго-востоке элегантный белый кораблик под надутыми парусами со стилизованным изображением красного краба. На первый взгляд казалось, что за парусником гонится красный язык пламени, похожий на комету. Он метался вверх и вниз. Однако приглядевшись, Элайна поняла, что скользящий по воде парусник вовсе не спасается от шаровой молнии, а несется в сопровождении громадной сияющей птицы. Этот огненный сокол Своим жаром нагонял горячий воздух в паруса, разгоняя шлюп до головокружительной, опасной скорости. На носу парусника Элайна разглядела женщину с желтыми волосами. Женщина приветственно подняла руку. Ладонь сияла, словно в перчатке из чистого света. Кай помахал в ответ. Его рука горела, словно факел. Зеленые ленты огня тянулись от пальцев. «Кай!» Никто не любит задавак, предупредила сына Элайна, но по улыбке можно было понять, что она говорит не всерьез. Текст читал Валентин Кузнецов